«Белый дом», овальный кабинет. В овальном кабинете советский посол застал президента Франклина Рузвельта, вооруженного лупой. Перед ним лежали альбом с марками и каталог. «Я не подозревал, что вы такой страстный филателист», — сказал Громыко. «Только по воскресеньям», — объяснил Рузвельт. «Каждое воскресенье мне присылают из государственного департамента марки, срезанные с поступающей со всего мира почты». «А в будние дни я работаю президентом. У меня контракт с американским народом». Он отодвинул в сторону альбом. «Верно, у вас очень важное дело, если вы мобилизовали такие важные персоны в Вашингтоне». Элеонора просила вас принять. Рузвельт нажал кнопку звонка. Появилась секретарь. «Где первая леди?» — осведомился президент. «Она в тюрьме», — ответила секретарь. «Меня это не удивляет», — заметил Рузвельт. Но за что? Она в женской тюрьме, — принялась объяснять секретарь, не уловив президентского юмора. Она же занимается правами заключенных. Рузвельт отослал секретаря и повернулся к Громыко. — Я бы предложил вам перекусить, но, боюсь, кухня Белого дома вас разочарует. Громыко знал, что, по мнению Элеонора Рузвельт, президент страны не вправе тратить слишком много казенных денег на еду. Она составила дешевое меню для обитателей Белого дома. Омлет с кетчупом, поджаренный хлеб, картофельное пюре, пудинг с черносливом. или она знала, что в еде ее муж эпикуреец, но не хотела с этим считаться. Полагала, что если Франклину три раза в день готовить яичницу с беконом, он будет вполне доволен. Посол приступил к делу. «Господин президент, я родом из Белоруссии». Белорусы пережили то же, что и американские военные моряки в Пёрл-Харборе, на которых ранним утром посыпались бомбы. Но японцы, отбомбившись, улетели, а в Белоруссии на смену немецким самолетам пришли немецкие танки. Немцы оккупировали Белоруссию, как они оккупировали Францию. Но белорусы, в отличие от французов, не капитулировали, а продолжали сражаться, одни, отступив на фронте. Другие ушли в партизанские отряды. На американскую землю вражеские армии не высаживались. Американцы не знают, что это такое. Господин посол, я глубоко сочувствую вашим соотечественникам и делаю все, чтобы им помочь, но невозможно принять в ООН все ваши республики. Господин президент, вы всегда стремитесь найти разумный компромисс, и я хотел бы от себя предложить компромиссную формулу, которая всех устроит. вон примут три республики, которые больше всех пострадали в войну — Белоруссию, Украину и Литву. И я готов отстаивать этот компромисс перед моим руководством в Москве?» «Литву?» — переспросил Рузвельт. «О Литве ничего не знаю. Знаете что, давайте так. вон вступают Белоруссия и Украина. И все». Громыко смотрел на него молча, глубоко задумавшись. «Хорошо, господин президент». «Будем считать, что договорились». «Но ваше правительство примет такую договоренность», — уточнил Рузвельт. Громыко поднялся. «Я уверен, что сумею убедить наше правительство в том, что это разумный компромисс». Он подошел к двери. «Конгрессмен Фрэнсис просил передать вам поклон», — сказал ему вдогонку президент. «Он проявил поразительную осведомленность в делах вашей родной Белоруссии, где он никогда не был». Он ведь не белорус, а грек».